От первых лет поклонник бренной славы. Александр Пушкин или приглашение к путешествию в золотой век. Пожалуй, пора это наконец сказать. Война зло. Только не всегда понятно, кто здесь вправе вынести ей вердикт. Война древнее искусства, она сама по себе искусство. Земля по большей части населена людьми, которых война спасла от уничтожения. Те, кого она не спасла, исчезли, и как конкретные личности, и как целые народы и государства. Мы живём в мире, появившемся в результате череды войн. Мы воспитаны культурами, появлению которых война всегда служила отправным импульсом. Не мной замечено, что в сольтырь публикуется на всех языках мира, поэтому царь Давид, автор большинства псалмов, самый издаваемый поэт всех времен и народов, при этом он поэт-фронтовик, воевал, в юности убил из прощи Голиафа, а в зрелости перманентно вел гражданские войны. Осталось напомнить, что согласно Новому Завету, мессия из рода Давида – это Иисус Христос, Мы пребываем в ситуации, которую придумали не сами, и которая больше нас. Когда возможности дипломатии исчерпаны, приходит война. Досужие рассуждения на тему, что твои сограждане достойны поражения признак умственного бесстыдства. Сегодня часто уверяют, что такое странное поведение в традициях российской словесности это труд Написан с целью показать другие традиции. Перед вами первый том книги Взвод офицеры и ополченцы русской литературы. В этом томе собраны жизнеописания нескольких литераторов, родившихся в XVIII веке. Научных открытий здесь, пожалуй, нет, но есть множество догадок и, как нам кажется, любопытных замечаний по общеизвестным поводам. Чаще всего автор пользовался открытыми источниками. Специалисты по Золотому веку и баталиям тех времён всё это так или иначе знают, но специалистов не так много, тем более что именно военный аспект в жизнеописаниях большинства героев этой книги, за исключением разве что Дениса Давыдова, всегда занимал положение подчинённое, случайно либо не занимал никакого вовсе. На страницах биографий Чаадаева, Раевского или Катенина их военное прошлое умещается в лучшем случае на одну страницу, в то время как Чадаев служил 9 лет, а Раевский 10, и это было важнейшее время их жизни. Хотя Нен так вообще вышел в отставку генерал-майором. Нам пришлось к примеру восстановить полный список и обстоятельства боёв, в которых участвовал Чадаев, потому что при всём устойчивом интересе к этой фигуре До сих пор такую задачу никто перед собой не ставил. Чуть лучше обстояло дело с Раевским и Катениным, хотя и там были вопросы, которые в книге, надеюсь, сняты. Поразительно, что даже в биографиях Александра Семеновича Шишкова, его адмирала, его боевому опыту до сих пор уделялось несколько абзацев. Сколько написано всего, к примеру, на тему «Пушкин и декабристы», а также Пушкин и Царскосельский лицей, Пушкин и женщины, даже Пушкин и масоны. Хотя тема Пушкин и война не менее обширна, да и поводов для изучения даются зачастую куда больше. Военная лирика или военные воспоминания персонажей этой книги, опять же, за исключением Давыдова, как правило, не становились предметом исследований и не систематизировались. Напротив, странным образом, общие представления, сложившиеся о русской литературе, до сих пор, если не исключают, то как минимум не приветствуют серьёзного отношения к этой теме. Согласно этим представлениям, русская литература была населена кем угодно: интеллектуалами, чудаками, пьяницами, заговорщиками, фриками, самоубийцами. но чаще всего людьми, которые более всего родили о благе общества и вообще о добре, причем зачастую в каком-то утилитарном и на редкость скучном виде. Вместе с тем, всякое насилие для русского писателя всегда оставалось неприемлемым до такой степени, что от войны он бежал сломя голову, если только она не отечественная. В то время как русский литератор классических времен сплошь и рядом воевал, либо если войны не случалось, служил по воинской части, будучи готовым в любой день и час использовать оружие. Причём участвовали наши сочинители во всех войнах подряд, которые выпадали России и писали тоже о каждой. Прочитавши эту книжку, наверное, уже обратили внимание, что Бестужев-Марлинский, Катенин и Давыдов воевали на Кавказе. Батюшков и опять же Давыдов принимали участие в аннексии Финляндии, случившейся по итогам очередной русско-шведской, ранее со шведами воевавший Шишков в европейском походе русской армии 1813-14 годов, следствием которого стало присоединение Польши, участвовали Глинка, Батюшков, Катенин, Чадаев, Роевский и всё тот же Давыдов. Потом, деятельно участвовавшие ещё и в подавлении польского восстания, наконец, Давыдов и Пушкин в разное время бывали на русско-турецких кампаниях, опять же имевших целью аннексию чужих территорий, а Бестужев и Вяземский, стремившиеся на эти войны по разным причинам туда не смогли попасть. Собственно говоря, не секрет, что русская светская литература началась с воинских од на победы русского оружия, и традиция эта долгое время не прерывалась. Теперь нам всё чаще говорят о прогрессе, понемногу выводя воинское дело в область чего-то безнадёжно устаревшего, ненужного и вообще дурного. А в воинских победах нынешние поэты стихов, как правило, не пишут, говорят, что это позапрошлый век. Но военное ремесло, как было, так и осталось. Военные люди по-прежнему защищают всё те же рубежи родины или выполняют свою работу за пределами её. Их убивают, их калечат, они совершают подвиги, они спасают людей, в конечном итоге нас с вами. От чего-то коснувшийся литературы прогресс военных не коснулся ни в малейшей степени. Наверное, потому что политические, религиозные и территориальные проблемы, имевшие место в прошлых столетиях и сегодня никуда не делись. Мировые игроки всё те же, и даже претензии у них друг к другу прежние. Литераторы ушли куда-то вперёд, по крайней мере, им так кажется, а военные остались здесь с нами, посреди почвы и крови. Вакансия поэта, думаем, мы пуста сегодня от того, что поэт, должен и претендовать на все, претендует только на самого себя. Литература вне политики все чаще повторяют нынче, что, простите, вне чего она? Принятие христианства, княжеская междоусобица, нашествие Орды, присоединение к России Казанского храма, Астраханского, Сибирского ханств, Разинщина и Пугачёвщина, декабристы и народовольцы, русско-польские, русско-шведские, русско-турецкие войны, Отечественная война 1812 года, Кавказская война, Крымская война, русско-японская война, Первая мировая, Гражданская война и Вторая мировая это политика или что? Можно представить себе русского поэта, который был вне этого? А где он был тогда? Могут сказать, что теперь другие времена и обстоятельства. Но сложно спорить, насколько прям-таки навязчива и упряма актуальность не только поэзии, прозы и публицистики, но даже самих судеб персонажей этой книги. а в новых временах слишком часто рассуждают люди, которые без всяких оснований слишком серьёзно к себе относятся и не очень знают, что здесь происходило до них. А происходило, как мы видим, ровно то же самое. В какой-то момент даже становится стыдно, неужели мы не поняли ничего, если нас обо всём предупредили уже 200 лет назад? Наверное, надо успокоиться. Если мы по сей день существуем, значит, мы хоть что-то осознали. Могут сказать, собрал в книжке с горем пополам один взвод литераторов, бравших в руки оружие, в первом томе выставил и того меньше, одно отделение и горд. Да нет, конечно, можно и роту собрать. В этом томе упомянуты или появляются в качестве эпизодических персонажей Поэт и генерал-адъютант майорскаго ранга Александр Петрович Сумароков 1717-1777, сначала служивший во флоте, а затем участвовавший в подавлении Пугачёвщины, драматург Михаил Иванович Верёвкин 1732-1795, участник Семилетней войны, драматург Владимир Игнатич Члукин 1737-1794. Воевавший на той же семилетней и вышедший в отставку в чине капитана писатель Андрей Тимофеевич Болотов 1738-1733, участники русско-турецкой 1768-1774 годов, порутчик-писатель Василий Алексеевич Левшин 1746-1726 и полковник Поэт Юрий Александрович Нелединский Милецкий 1751-1828 воеевавший и погибший в Отечественную полковник поэт Сергей Никифорович Марин 1776-1813 ополченец 1812 года поэт переводчик и публицист Василий Андреевич Жуковский 1783-1852, получивший 10 штыковых ран в европейском походе 1813 года подполковник-поэт Гавриил Степанович Ботеньков 1793-1863, и еще корнет Александр Сергеевич Грибоедов 1795-1829 годов. хоть и стоявший в резерве, но служивший во время Отечественной войны в гусарском полку, не другой поэт и переводчик, умоливший от чему отпустить его, будучи всего 16 лет от роду, в европейский поход русской армии и затем участник Кавказской войны, капитан Александр Ардельонч Шишков, 1799, 1832. А каждому из них стоило бы написать, где бы сил на это набраться. А ведь был ещё Иван Михайлович Долгоруков, 1764-1723, поэт, прозаик, драматург, вышедший в отставку в чине бригадира после шведского похода, участник русско-турецкой и польской кампаний, писатель и переводчик, редактор и издатель, премьер-майор Пётр Иванович Шаликов. 1768-1852. Сражавшийся под Невом, Аустерлица, а заодно под Гутштаттом Гёльцбергом, Фридлендом и прочее в австрийском и прусском походах, штаб-ротмистр-писатель Дмитрий Никитич Бегичев 1786-1855. Успевший послужить на Кавказе поэт Вильгельм Карлович Кихельбекер 1797-1846, ополченец 1812 года, получивший ранение при взятии Полоцка, автор первых в России исторических романов, имевший огромную популярность при жизни писатель и драматург Михаил Николаевич Загозкин 1789-1852, входивший в Париж в 1814 году драматург-адъютант Кутузова Николай Иванович Хмельницкий, 1791-1845. Против воли родителей, вступившей в ополчение в 1812 году и в боях, дошедшей до Парижа два года спустя, принятой после войны в Лейб-гвардию в чине поручика, назначенный адъютантом графу Остерману Толстому, писатель Иван Иванович Ложечников, 1792-й, К 1869. Кто-то быть может посчитает нужным здесь заметить, что тогда просто было принято молодым людям идти по военной линии. Полном вам обязательную воинскую службу для дворянства отменила ещё Екатерина Великая. Вы всерьёз думаете, что люди в силу традиции шли на смерть? Нет, Большинство вышеназванных и все персонажи этой книги могли никогда не служить. Напротив, они имели возможность просто жить в своих поместьях, непрестанно рассуждая о благе человечества и гуманизме, равно как мог остаться в стороне участник заграничных походов 1713-14 годов. Корнет белорусского гусарского полка, поэт Иван Петрович Мятлев, 1796-1844, и другой поэт Евгений Абрамович Боратынский, 1800-1844, 5 лет служивший в недавно отвоеванной русскими Финляндии. И даже создатель словаря Владимир Иванович Даль, 1801-1872, на протяжении 7 лет мичман сначала Черноморского, а затем Балтийского флота, позднее во время русско-турецкой войны и польской кампании, блестящий военный хирург, спасший под огнём не одну жизнь. А если понадобится то и военный инженер. Однажды, когда возникла необходимость, а инженера не было, сам навёл мост. защищал его при переправе и потом сам же его разрушил от начальства получил выговор за неисполнение своих прямых обязанностей а от Николая I орден Святого Владимира а мы ведь став перечислять ещё только только вступили из 18 в 19 век наверное стоит пока остановиться потому что имён будет слишком много десятки И каких имён то был во всех смыслах золотой век век, давший нам ту Россию, в которой мы живём по сей день, и является главным героем этой книги. Перед нами литература, где каждые 3 года рождался очередной офицер, ополченец, солдат. Именно она и была поистину гуманистичной и преисполненной сердечной сыновней любви к отечество, побуждений добрых и суровых дел. Потом Золотой век окончился. Что стало с ним? Отчасти про Золотой век позабыла в делах текущих сама российская государственная власть. Отчасти он был унижен и осмеян шестидесятниками XIX века. Разночинцы научили воспринимать адмирала Шишкова как дикий анахронизм, развенчали гусарство Давыдова, высмеяли ставшего консерватором Вяземского. Пушкина не тронули, это уже было бы слишком. Но мало кто помнит, что Пушкин к финалу XIX века значил не так много, тогда были иные властители дум. Стоит привести несколько цифр, чтоб стало более ясной сущности вопроса. Большинство из описанных нами персонажей вместе со всеми их взглядами были подвергнуты жесточайшей ревизии еще тогда. С 1815 года в течение более чем 100 лет письма русского офицера Фёдора Глинки издавались лишь один раз. Только с 1942 года начались массовые переиздания наследия Глинки и подробное его изучение. Без Тужев-Марлинский его время от времени издавали и в XIX веке. Но первое полное и научное издание его стихотворений вышло в 1948 году, а биография в 1960. Котенин после публикации сказки "Книжна Милуша" в 1834 году, следующая книга Котенина была выпущена в 1937 году. Сто лет его не издавали вообще. С 1937-го начали изучать и классифицировать. Раевский был издан только после революции 1917-го, соответственно, и жизнь его начали изучать только потом. Часть сочинений Чаадаева была издана в 1906-1914-х годах, в 1908-м, Эм А. Гершинзон написал о нём первую исследовательскую работу, но неизданные его философские письма были опубликованы только в 1935 году в Литературном наследстве. Первая серьёзная биография Чаадаева это 1965 год. Вторая 1986 год. А первое полное издание его сочинений 1987 год. В итоге Чаадаев, как был понят превратно ещё при жизни, так и ещё 100 лет затем почти никто не мог разобраться в его взглядах. И Шишкова, и его оппонента Вяземского после выхода у каждого собрания сочинений, причём у Вяземского тиражом 650 экземпляров, в XIX веке не переиздавали по нескольку десятилетий кряду. Кто-то решил, что это более не любопытно. Так в силу самых разнообразных причин меж золотым веком и серебряным пролёг разрыв. Придётся признать, что голоса, которые мы приводим в этой книге, даже сегодня различимы лучше, чем тогда, накануне наступления 20 века. Наставший век серебряный разрывался меж попытками протянуть руку веку золотому. и столь разнообразными, с собственными вирусами, которые мы здесь описывать, пожалуй, не станем, а то слишком далеко уйдём от темы. С одной стороны, серебряный век пытался вернуть хотя бы отчасти равновесие золотого, преодолевая навязанное шестидесятничеством ощущение истерики, неопрятности, туберкулёзного кашля и воспалённых глаз. С другой, огромная часть интеллигенции и литературной тоже болело против России в русско-японскую и Первую мировую. Так чего же мы могли получить в итоге, кроме революции? Ходасевич, вы помните, говорил про Державина, что он страшно, молвить, антивоенный поэт. Какой с них спрос тогда? Наиважнейшие составляющие своих предшественников они опускали. Государственнический идеализм при безусловном осознании реалий страны, в которой живут, чувство нерасторжимой сопричастности с тем, что здесь творится, и личной ответственности за это и прочее. Серебряный век ни за что всерьёз отвечать не желал, но будто нарочно до степеней просто восхитительных путался в богах, демонах, идеях, где и это самое важное, Идея Отечества и службы ему, в отличие от века Золотого, занимала все меньшее и меньшее место. Прямое или опосредованное влияние шестидесятничества было столь велико, что поэты, обращенные из Серебряного к Золотому веку в наибольшей степени Блок, Брюсов или Гумилев, остались в меньшинстве. Даже к нынешнему времени у них – приняли то, что кажется приличным, а всё остальное, ведь это патриотический угар, скифство, антиевропейские выпады, презриливый антилиберализм и явный милитаризм замили под половик. Блок запутулся, Брюсов продался, а Гумилёв, романтик, всерьёз к его желанию въехать с шашкой и на коне в Берлин Никто из его новейших биографов относиться не собирается. Что вы что вы? К чему это всё? Ведь ещё поэт Георгий Адамович сказал, что только для Державина и Пушкина страна и государство были едины, а потом эта связь оборвалась и её не восстановить. Знаете, мы ленимся оспаривать, мы скажем так, Адамович пошутил. то, что оборвалось у Адамовича, пусть он и подшивал бы. Говорить об этом нет смысла, потому что пока есть русское слово и дети рождаются на земле наших предков, никакие связи не оборвутся. Одна ниточка, но останется и всё выдержит. Ниточка или строчка из русского поэта, который эту связь сохранил.